Глава первая. Месяц спустя. Линда. «Скоро он за мной придет. От ужаса пробирает ледяная дрожь. Точно меня уже вморозили в стену, и я навеки замерла лишённой голоса куклой. «Не глупи, Линда, Впусти меня! Я твой будущий муж и господин!» В плотно запертую дверь моей спальни снаружи бьется Итан, жёлтый дракон. «Нет, это не он!» Вовсе не тот, кого я боюсь до отропи. Мой навязанный жених Итан, что визжит из-за плотно запертых дверей, требовал пустить, только что впервые нагрубил мне. Его слишком высокий для мужчины голос звенит подступающей истерикой. Кто бы сомневался? Совсем недавно рухнуло хрупкое перемирие с Аскардом, твердыня ледяных драконов, единственного клана, что сильнее нас огненных. Мой суровый король отец. Много лет носился с этим миром так, что стыдно было смотреть. Мы с моим братом Каем пережили бесчисленные дипломатические визиты ледяных драконов. В детстве с тремя принцами-наследниками трона Аскарда, которые были чуть старше нас, мы бесились в королевских садах, как обыкновенные крестьянские дети. И мне даже казалось, что мы дружим. Но, оглядываясь назад, теперь можно себе признаться, я уже тогда его боялась». Я была еще совсем девчонкой, а старший принц ледяных драконов Авалон уже молодым мужчиной. Когда наши взгляды пересекались, я всегда спешно отворачивалась. Мои внутренности точно вымораживала, охлёстывала холодом таким запредельным, что иногда он казался мне жаром. Это происходило каждый раз, когда ледяные глаза Авалона смотрели на меня в упор. Не только я. Никто не мог долго выдержать взгляд наследника престола ледяных. А когда мне исполнилось шестнадцать, Авалон почему-то возненавидел меня. Колкости, насмешки, угрозы, сказанные всегда строго наедине. Я по первости пыталась пожаловаться отцу, но король это ни во что меня не ставил. Во-первых, женщина, во-вторых, почти без магии. Оставалось только смириться с тем, что принц Авалон выбрал меня объектом этой непонятной травли. На ужине по случаю моей помолвки его вовсе вынудил танцевать с ним, а не с женихом. Во время танца нашептывал на ухо колкие угрозы. Я вдыхала мятную морозную свежесть, аромат кожи принца Авалона, и страх разливался у меня за грудиной терпко-сладкой волной, постепенно захватывая меня всю. А теперь Авалон со своей ледяной армией идет сюда, в столицу Этны, идет подчинить железом и кровью. Хлоп, Новый удар за дверей. Сдавленное ругательство, стоны. Кажется, истерик Итан на этот раз себе что-то сломал. Отец заключил мою политическую помолвку с Итаном, принцем Желтых драконов, сочтя его выгодной партии мне, Мелинди Райдес. Я все таки из семьи Черных огненных драконов, хоть и ущербная, по мнению отца. Да, мои глаза и волосы медово-золотистого оттенка — Они не как у всех остальных в моей семье. Но все равно в душу закрадывалась обида, ведь и не так я плоха, чтобы выдавать меня за Итана». Горько усмехаюсь. До меня даже можно было бы счесть легендарной золотой драконицей, не спосланной на землю верховным драконьим богом. Вот только зверя у меня не было. И не могла ни оборачиваться драконом, ни призывать крылья. Была лишь минимально способна к бытовой магии. Но и в этом оказалось слабее любой придворной швеи. Вот такой вот позор королевского дома Великой Огненной Страны Этны, которая скоро падет под военным натиском армии принца Авалона, самого жестокого из безжалостных ледяных драконов Аскарда. Когда мой отец бесследно исчез при обходе с войском нашей южной границы, король ледяной страны Аскард, отец Авалона, тут же объявил нам войну. Паника еще не прокатилась по стране, народ не знал. Но ту несколько часов назад, согласно драконьему этикету, доставил гонец от ледяных, одетый в самые изысканные одежды Аскарда. Вестник смерти и унижений, укутанный в льдистое кружево. Он с церемонным поклоном протянул моему брату Каю конверт, запечатанный прозрачно-серебристой печатью королей Аскарда. В нем лежал наш смертный приговор». И было нетрудно предсказать, что ждет Этну через пару месяцев. вмороженная в землю города, замерзший погубленный урожай, расколотые на ледяную пыльвое начальники огненной армии. Что тут скажешь? Детство кончилось. «Мелинда!» — продолжала сходить с ума за дверью недоразумения по имени Итан. Он бы давно обратился в желтого дракона и снес мою дверь с петель, но Итан не мог договориться даже с собственной драконьей ипостасью. К счастью, потому что мне было нужно еще немного времени. Я уселась на высокой необъятной кровати, забравшись с ногами. Печально улыбнулась своему отражению в ростовом зеркале напротив. Все эти золотистые ленты и перламутровые цветы, что были навешаны на резной раме с орнаментом в виде лепестков пламени, мне больше не понадобятся. От куколки-принцессы ничего не осталось. Теперь мои медово-золотистые волосы убраны в высокий хвост на мне черная облегающая форма для верховой езды. Очередной глухой удар в дверь. Итан как раз церемонно обедал со мной и братом, когда доставили ноту от ледяных. И очевидно, желтый дракон решил, что отличная идея сочетаться со мной браком по-быстрому, раз мой отец, суровый король Этна, скорее всего мертв, а брат направился вызвать на честный поединок старшего принца ледяных драконов. Итан не верил в победу Кая над Авалоном считал, что мой брат уже давно запаян в колонну прозрачного льда и разбит на мелкие кусочки. Так что, по мнению Итона, есть прекрасная возможность занять трон огненной этны немедленно. гадёныш. Я же не сомневалась. Мой брат Кай жив. Он скоро появится и снесет голову предприимчивому жениху, ведь теперь о браке с такой вероломной пакостью и речи быть не может. Надо только дождаться брата. А если он не успеет? Что ж, Озор семьи, то есть я, стараясь компенсировать очень скромные магические способности, не вылезала с тренировок и из библиотеки. Знаний и умений хватит. Я и сама справлюсь с этим жёлтым недоразумением. Удары в тяжелую дверь моей спальни стали ощутимо сильнее. Неужто Итан вынудил драконью ипостась явиться? Грохот, падение двери, клубы древесной пыли, заполнившие комнату. И как только я разглядела Итана, Меня начал разбирать хохот. «С внутренним драконом надо договариваться очень уважительно. Зверь привередлив и обидчив, а Итан договариваться не умел. Поэтому тощее тело моего пока еще жениха было наполовину покрыто ярко желтой чешуей, Одна рука трансформирована в огромную когтистую лапу. Дорогие доспехи Итана из чистого золота сзади пробиты длиннющим роскошным хвостом с плавником-кисточкой». Желтый водяной дракон был очень красив, и зол на свою нелепую человеческую половину. Так что принц Итан волок по земле свою руку лапу, которая очевидно, и выбил мою дверь. На его маленьких, ярко-желтых глазках от натуги выступили слезы. Узкий лоб покрыла испарина. Итан пыхтел, как будто сейчас задохнется, но этого не было слышно из-за моего хохота, который я теперь при всем желании не могла сдержать. «Ах ты, глупая стерва! Я тебя научу подчиняться!» Мой смех оборвался. Таких слов мне в жизни никто не говорил. Трусливый Итан чуть не падал в ноги отцу и брату и возносил хвалы до небес за честь, которую король Этне оказывает ему нашей помолвкой. Я слышала от Итана на балах и обедах одни только комплименты. «Что ж, маски сброшены». Я не стала медлить. Подскочила к горе жениху, и воткнула заряженную магией шпильку ему над ключицей, в ту часть тела, что не покрылась желтой чешуей, и тут же отскочила назад. Итан надвигался медленно, отдуваясь по пути, а я сжала в руке и лопнула стеклянный шарик, артефакт, напрямую связанный с магической шпилькой, что я воткнула в желтого дракона. Итан тут же грохнулся на пол моей спальни, теряя силы, попал в магическую ловушку. Для таких бездарных, как я, Было одно спасение, заряженное сильными магами артефакты, но еще скорость и ловкость. Обрушиваясь на пол, Итан зацепил за край балдахин, свисающий с потолка над кроватью. Треск ткани, и вот желтый дракон уже своем катается по полу, непроизвольно заворачиваясь в тяжелую золотистую ткань. «Дура!» — подвывает Итан. «Дура! Думаешь, брат тебя спасет? Да генерал Валон его уничтожит!» «Я был твоим единственным шансом защитить твой замерзающий насмерть под атаками ледяных драконов, народ!» Конец фразы уже сип. Что-то в груди панически дернулось, находя разумное начало в речи Итана. Но я тут же включила логику. Как брат учил, как воины вызывали холодный рассудок на поле боя. «С чего ты взял, Итан, что ледяные тебе это позволят?» Я вновь уселась на свою кровать, подобрав ноги под себя, имитируя расслабленную позу. А руки мои двигались очень быстро. Я готовила новую заряженную шпильку. Ведь скоро сюда придет кое-кто посильнее принца Итана. И он не заставил себя ждать. В мою спальню, не спеша, как хозяин, как правитель, вошел принц Авалон. Хотя сейчас это, конечно, был генерал Авалон. Ледисто-белые доспехи, широкие плечи, высокий рост, черные как смоль, волосы и хищные ледисто-голубые глаза, кривящийся в усмешке красивый рот и запах озона и ледяной мяты, вплывший вместе с ним в комнату. «Вот именно, желтый дракон!» Авалон небрежно тронул извивающегося на полу Итана носком военного сапога. «С чего ты решил, что я отдам тебе последнюю из огненных?» «Это моя добыча!» А потом Авалон перевел взгляд на меня, и в моей груди словно что-то горячо чиркнуло, высекая мучительно болезненную жгучую искру. «Это отчаяние? Предсмертный ужас? Не знаю. Это что-то во мне быстро жарко оборвалось, как ножом отрезали, и сердце ухнуло вниз».